— Как-то они по-дурацки все спланировали, — хмыкнул юноша и поспешил нырнуть в другой проулок, спеша опередить пиратов и первым добраться до ворот, отделявших Нижний Град от Среднего. — Придурки! Чем они вообще думают? За каким хреном склад подожгли? — Тут сейчас такой кипеш начнется, всех заметут. — И Никвас тоже дурак, раз на такое пошел. Такое ощущение, что этот незнакомец, что с ним терки вел, его специально подставил. А что, запросто? Ладно, с этим мы потом разберемся. Впереди замелькали факелы стражников, несших караул у ворот. — Идиот! — обругал себя юноша, торопливо стаскивая с головы бандану. — Сейчас бы с этим черепом до да костями... «Вляпался, по-самой не балуйся!» Царский сплетник затолкал бандану в карман, перевернул перевес за спину, скрывая пистолеты под плащом и, небрежно размахивая узелком, нетвердой походкой направился к воротам, старательно изображая пьяного. Ворота были уже закрыты. Два стражника... Рассказывали около приоткрытой двери в рост человека, встроенной в ворота. О, полез обниматься к одному из них Виталик. «Майн либен френды! Тьфу, блин, камрады!» С языками у журналистов всегда были проблемы. «Иди, иди отсюда!» — замахал на него руками стражник. «Кто там, Федька?» — высунул голову из сторожки, стоявшего рядом с воротами десятник. «Матрос какой-то наземный загулял!» «Да пропусти ты его!» — махнул рукой десятник. «Пусть идет на свой постоялый двор, рассыпается!» Благополучно миновав первый кордон, юноша винтом прошел вдоль улицы, завалился в ближайшую подворотню и моментально протрезвел. Скоро зацокали копыта. «Открывайте ворота!» — услышал царский сплетник, сердитый голос Семена. «Кто такие?» — строго спросил стражник. «Охранники!» «Чего везете?» «Вино! Кабачику Трофиму отвезть велено!» «Пропускай!» — это уже был голос десятника. «Меня предупреждали, есть такой заказ!» Заскрепили, отворяясь ворота. «Надо же!» — удивился Виталий. «И тут все схвачено». «Давайте мухой туда и обратно!» — приказал Десятник. «До полуночи не успеете, пеняйте на себя. Ворота до утра на запоре будут». «А нам ни к чему. Мы у Трофима на постое». Пираты запрыгнули на телегу заскрипевшую под дополнительной тяжестью, и подхлестнули лошадку. Телега прогормыхала мимо царского сплетника. «Эй!» — обиделся юноша. «Я так за вами не успею!» Он прислушался. Судя по звукам, лошадка проскакала по извилистой дороге Среднего Града, где-то через квартал сбросила ход, и уже неспешно потрусила параллельно переулку, где притаился Виталий. Юноша, ориентируясь на слух, ринулся на перерез, прыгая через плетни и заборы. К счастью, в этих подворьях цепных псов не держали, и он благополучно прошел полосу препятствий. Теперь его светлым патлам в лунном свете мелькать было ни к чему. И царский сплетник поспешил натянуть на голову свою черную бандану. отодвинулся колду ворот подворья, в котором оказался, и осторожно высунул наружу нос. И опять-таки, к счастью для него, ворота при этом не заскрипели. К счастью, потому что прямо около ворот стояли пять стрельцов в красных кафтанах стражников. К ним неспешно приближалась лошадка с пиратами. Увидев стражу, пираты соскочили с телеги и дальше двинулись пешком. Стрельцы переглянулись. Что-то в их поведении Виталию не понравилось. На что? Но он никак не мог понять. Что? И тут до него дошло. Все они были разного возраста. Но все, как один, невзирая на возраст, были словно иноземные приказчики, гладко выбритые. У них не было ни усов, ни бороды. И это на Руси, которую еще не тронули Петровские реформы. Но, может, их тут и не будет никогда. Кажется, у кого-то сейчас начнутся неприятности. Виталий осторожно убрал из проулка свой нос и, стараясь не дышать, закрыл ворота на щеколду, после чего, крадучись, сместился в сторону, предпочитая досмотреть финал сквозь щелочку забора, не рискуя своей драгоценной жизнью. «Ну что, товар с собой?» — спросил один из стрельцов Семёна. «Со мной». — А почему ты нас здесь встречаешь, Демьян? Мы же это... договорились у Трофима бочку передать. — Дальше мы сами с усами, вы свободны. Вот ваш расчет. Стрелец кинул Семену кошель. Пират поймал его на лету, встряхнул, прислушался к приятному звону монет. — Без обмана можешь пересчитать. — пожал плечами Демьян, кивая своим помощником на лошадь. Один из стрельцов подбежал к телеге, взял лошадь под усцы и повел ее за собой. «Ладно, поверю». «Пошли, ребята!» — махнул рукой своим подельщиком Семен. «Сегодня у нас есть на что погулять». Как только пираты повернулись, спиной к стрельцам и тронулись в обратный путь. Демьян кивнул своим помощникам. Они дружно прислонили алебарды к воротам, из которых только что высовывал свой нос Виталий, скинули стрелецкие кафтаны, под которыми оказались черные одежды, одним движением руки натянули на себя маски, и у каждого из стражников В руках появились нунчаки. Другой извлек из складок своего черного одеяния звездочки-сюрикены. Третий начал поигрывать хитрыми кинжалами, узкими острыми лезвиями, напоминающими стилеты. Гарды кинжалов хищно загибались вперед, параллельно лезвию клинка. Превращая подобие трезубцев, это были сай излюбленное оружие ниндзя. Сам Демьян извлек из ножен меч, подозрительно смахивающий на катану. Любителей ударить в спину Виталий, мягко говоря не уважал. Ах, как не уважал! Можно даже сказать не любил. Он торопливо переместил перевесь на грудь для устрашения вывернул опять бандану черепком наружу и сразу об этом пожалел время безвозвратно утекало стражник со звездочками поднял руку для броска а та с братова сзади заорал во всю глотку царский сплетник чуя что не успевает выдернуть пистолет и прицелиться Да и как тут целиться в щелочку? Его предупреждение сработало. Пираты инстинктивно пригнулись, и звездочки пролетели над их головами. Маховые, мачи их фила, заходил справа меча и зазвенели бордажные сабли, высекая искры из японских катан. Кидавший звездочки стражник Тоже взялся за самурайский меч. На помощь подельникам спешил и ниндзя, державший под усы лошадь. Виталик толкнул было в рота, Но прислоненные к ним алебарды, упершись древками в землю, А широкими лезвиями секир в створке, Сыграли роль импровизированной подпорки. Плюнув с досады, царский сплетник пронесся вдоль города. Увидел лежащую на боку кадушку, перевернул ее и, используя как трамплин, взметнулся вверх. Уселся на заборе и шарахнул сразу из двух стволов по-русским ниндзя, практически не целясь. Знал бы он заранее, какая у этих древних пистолей отдача, ни за что не стал бы стрелять с такой ненадежной позиции. Ножки юноши взметнулись вверх и, увлекаемые телом, скрылись за забором. Раздался жуткий треск. «Ё-моё, какая сука сюда кадушку поставила!» Однако предаваться своим горестям времени не было.